Глава четвертая. Банк Содружества. Эпиграф. Я всегда знал, что буду богатым. Не сомневался в этом ни на минуту. Уоррен Баффет. В лимузине разместились двое охранников, а для троих мне пришлось арендовать отдельную машину. Пока мы ехали до филиала банка, Кэтрин прижималась ко мне своим телом, отчего явно получала удовольствие, а потом, не выдержав, спросила, «Ты действительно хочешь объявить меня своей невестой?» «Не торопи события! Вечер еще не закончился!» Ответил я. Лимузин остановился перед заграждением в 30 метрах от банка. Прямого подъезда к нему не было, поэтому нам пришлось пройти до входа пешком. Всю дорогу нас отслеживала охрана, которую в помещение банка не пустил стоящий на входе охранник. Но что меня удивило, они были к этому готовы. Поэтому самый низкорослый из них отдал свое оружие спутникам и прошел с нами внутрь. Судя по висящему сбоку огромному мечу, или правильнее сказать тесаку, он неплохо владел хоролдым оружием. На входе нас просканировали и только после этого дали доступ внутрь. На стойке информации перед дежурным клерком мне предложили выбрать цель посещения. И я выбрал операции с драгоценностями от миллиона кредитов и выше. Буквально через минуту ко мне вышел обычный клерк и сообщил. «Прошу следовать за мной. Директор филиала примет вас». Офис директора откровенно впечатлил. Огромный кабинет размером со спортивный зал, отделанный дорогим деревом. В одном углу натуральный живой уголок с водопадом. Длинный стол, стоящий у самой дальней отходы стены – которая выглядело как окно крупного офиса на населенной планете. За имитацией окна был виден город с высоты нескольких сотен метров. Нас встретил достаточно молодой человек в строгом деловом костюме, по движением которого я понял, что он далеко не молод, а внешность поддерживается искусственно. Меня зовут Мистер Чен. Я являюсь директором данного филиала «Банка Содружества». «Чем могу быть вам полезен?» Сказал несколько осипшим голосом директор, что подтвердило мои догадки. «Я хочу открыть крупный счет в вашем банке и воспользоваться услугой продажи артефактов», сказал я, выкладывая на стол глушилку и включая ее. После моих слов Кэтрин с удивлением посмотрела на меня, но я не обращал на нее внимания, сосредоточившись, отслеживал реакцию собеседника. «Вы обратились по адресу?» «Мы выкупаем артефакты для нужд содружества, но хочу предупредить сразу, что эта процедура не быстрая, да и нужна оценка эксперта», – сказал директор. «Мистер Чен, я пока не определился, буду ли я проводить продажу артефакта именно через ваш банк или через другие финансовые структуры, поэтому я хочу провести предварительную оценку и понять, сколько вы сможете предложить», – сказал я вынимая из скрытого кармашка небольшую коробочку, где лежал один из найденных мною кристаллов. «О, это бесспорно ценная вещь. Мне нужно передать артефакт на изучение специалистам. Вам придется немного подождать», сказал Чен, протягивая свою руку к кристаллу. Но я ловко закрыл коробочку, положив ее перед собой. «Мистер Чен, любое обследование должно проводиться непосредственно при мне». Весь процесс будет фиксироваться на камеру. Любое исчезновение кристалла из поля зрения камеры будет расценено как хищение с соответствующими последствиями. Вы уже имели дело с продажей артефактов? Спросил директор. Скажем так, я владею информацией, что более 5% сделок с артефактами заканчиваются банальной попыткой подмены. Поэтому прошу учесть, что кристалл чист и ни разу не использовался, что увеличивает его стоимость на порядок. А вы не так просты, как кажетесь на первый взгляд, господин Волков. Как я вижу по вашему досье, вы хотели получить гражданство в Содружестве. Я могу вам в этом очень серьезно помочь. У меня есть каналы для быстрого прохода таможенного контроля на пограничной планете. Уверен, мы сможем договориться. Для начала мне нужно решить вопрос с продажи артефакта. Все остальные вопросы я буду решать после этого, в зависимости от личных потребностей», ответил я, не отказываясь от его услуг, но и не соглашаясь принять его предложение. «К сожалению, насколько бы ни было его предложение выгодным, сейчас я не рискну всем ради призрачной возможности получить гражданство. Слишком много людей, пытавшихся воспользоваться подобными предложениями, навсегда исчезли, так и не пройдя таможенного контроля в содружество». «Хорошо». «Нам придется подождать 10 минут, пока подъедет наш специалист. Хотите что-нибудь выпить?» Спросил он. «Нет, мы подождем», — сказал я и, отключив глушилку, написал Орлову, чтобы он немедленно усилил нашу охрану еще на 5 человек и скрытно разместил неподалеку еще два звена по 5 человек. Вопросов он задавать не стал. Возможно, получив сообщение от моего охранника о происходящем в банке, Риск, конечно, был большой, но пока никто не знал, что у меня есть подобная вещь, был шанс успеть провести сделку без приключений. Специалист появился через 6 минут. Процесс оценки провели буквально за пару минут, а я отслеживал всю процедуру, фиксируя все на специальную высокоскоростную камеру. В сети были описаны случаи подмены подобных артефактов прямо в процессе исследования. Сразу после этого я проверил кристалл и убедился, что сигнатура сигнала не изменилась и замену никто не произвел. В любом случае я попросил оставить анализатор на столе, пока мы не завершим переговоры. Анализ кристалла показал, что это не настоящий артефакт древних, а сделанный на его основе накопитель. Поэтому максимум, что я могу предложить, это 35 тысяч кредитов за данный кристалл. Если у вас есть еще то я куплю еще несколько штук», произнес директор с выражением, что сделал неимоверно выгодное предложение. Чтобы не вести пустых разговоров, я ответил. «Аукцион Ридгарда 1738 года. Указ Содружества за номер 1826 от того же года. На минуту директор завис, сверяясь с данными в сети, хотя я уверен, что он уже давно все выяснил и просто ведет свою игру. Поэтому я добавил». Прошу включить регистрацию протокола сделки. Я не собираюсь продавать данный артефакт вам лично. Меня интересует та цена, которую сможет предложить ваш банк. Не филиал, а именно банк. А вы совсем не так простые. Хорошо. Запускаю протокол регистрации сделки. Прошу предъявить ID всех присутствующих. Для регистрации переговоров и мне придется еще раз провести процедуру идентификации кристалла и внести экспертов в список участвующих в переговорах лиц, сообщил директор, приняв официальное выражение лица. В принципе, он сейчас не сделал ничего противозаконного. Он предложил мне лично купить кристалл. Поэтому и цену предложил такую низкую. Теперь, когда все пойдет под протокол, он не сможет заработать на этом больше, чем положенный процент от сделки. Конечно, нормальную цену будет не получить, но есть еще одна попытка договориться – поэтому я продолжу диалог. «Скиньте мне вашу почту, я вышлю вам все документы по данному кристаллу», сказал я, давая возможность начать переговоры с директором через сеть. Еще не окончив фразу, мне пришла его личная почта, что говорит о готовности продолжить переговоры. Оценка кристалла, согласно классификации, в данный момент составит 160 миллионов кредитов. Эта стоимость окончательная, и я не могу на нее повлиять. Ответил вслух директор. Я набил сообщение на его почту. Мистер Чен, я готов выплатить комиссию 1% с суммы разницы между официальной ценой и той, за которую удастся официально продать кристалл. 5%. Тут же пришел от него ответ. Полтора. И не йоты больше. Там и так сумма будет немаленькая. Ответил я. По рукам. Надеюсь, вы не обманете, иначе я расторгну сделку. Запросите проведение внутреннего аукциона с возможностью выплаты части от оценочной стоимости в виде аванса. Мистер Чен, я хочу запросить официальный аукцион в системе Содружества. Оценка вашего банка минимальна. Я хочу воспользоваться правом на данную процедуру. Согласно последним данным, стоимость продажи через аукцион как минимум в полтора раза выше заявленной вашим банком. Еще я хочу получить аванс в виде оплаты 100% оценочной стоимости. Сказал я вслух. «Это ваше право. Только хочу предупредить, что за услуги проведения аукциона банк берет 2% с продавца, и эта стоимость будет вычтена из стоимости аванса. Если вы согласны с условием, приложите вашу ладонь к планшету для регистрации сделки, после чего все присутствующие подтвердят нашу сделку», – сказал директор, довольный нашей договоренностью. «Стоимость подобного кристалла как минимум в два раза больше» что позволит ему получить более 2 миллионов кредитов. Когда мы подтвердили сделку, директор спросил, в каком виде вы хотите получить ваши деньги? За вычетом процента за проведение акциона сумма составит 164 миллиона 640 тысяч кредитов. Кэтрин, да и охранник, присутствующий на сделке, явно были в шоке от озвученной суммы. Я хочу открыть счет на основную сумму и получить 100 тысяч кредитов банковским чипом на мое имя. Еще нужно оплатить список счетов, но там суммы небольшие. Это оплата услуг наемников. Хочу, чтобы суммы были зарезервированы на год и подтверждение об этом выслано им. Без проблем. Вам положена мифриловая карта vip клиента По ней вы получите ряд скидок и бесплатные услуги юриста на всех станциях, где есть наш филиал. На данной станции данную услугу выполняет фирма «Громов и компаньоны» сказал директор, скидывая мне на почту все бонусы, которые я смогу получить. Получив личный счет на огромную сумму, а также именной банковский чип, я отправился на выход, где меня, оказывается, поджидал проводивший оценку эксперт. «Молодой человек, уделите мне талику вашего времени», сказал он, и мне ничего не оставалось, как выслушать его. «Возьмите мою скидочную карту. Я, владелец сети ювелирных магазинов, И уверен, что вы в любом случае захотите сделать подарок своей прекрасной спутнице. А у меня есть, что вам предложить. Украшения, достойные аристократов. Помимо этого, я занимаюсь кубкой редких вещей, в том числе артефактов. Понятное дело, что сам я такую цену заплатить не смогу. Но я вхожу в самый крупный ювелирный союз Содружества и могу выставлять украшения на аукцион, как и артефакты, И поверьте, цена будет выше, чем внутренний аукцион Содружества. Ваш кристалл купит какая-нибудь библиотека или академия, так как по нашим меркам хранилище информации, который представляет из себя ваш кристалл, очень огромно. Ваше предложение меня заинтересовало. Может, прямо сейчас подобрать кое-что из украшений? Спросил я. Конечно, я буду рад, если вы посетите мой салон. Здесь, рядом а на машине займет пару минут. Мы вместе уселись в машину и отправились в ювелирный салон. С одной стороны, данный эксперт выглядел подозрительно, но то, что оценку он провел без попытки обмануть, дает ему небольшой плюс. Да и будь я на его месте, то повел бы себя так же. Упускать клиента, у которого счет на сотню миллионов кредитов, никто не захочет. Как оказалось, ювелирный салон располагался в этой же секции, И при нем была внушительная охрана. Внутрь нас запустили, как ни странно, с одним вооруженным охранником по личной просьбе владельца. Такое доверие многого стоит. Да и пока мы ехали, я пробил все, что можно было узнать через базу данных моих наемников. Отзывы, на удивление, были очень хорошие. Конечно, и этот владелец был замечен в скупке краденого. Но жизнь во фронтире накладывает отпечаток на всех. Самое главное, что все отзываются о кристальной честности владельца. Это и позволило ему вытеснить со станции практически всех конкурентов. В салоне было много выставленных украшений, и я ненадолго замер, не зная с чего начать. Но владелец профессионально выяснил интересы моей спутницы, глаза у которой заблестели от обилия украшений. Я выбрал небольшое украшение, которое тут же подарил Кэтрин, после чего попросил подождать ее вместе с охранником в машине. Господин Гинзбург, у меня есть несколько деликатный вопрос, а точнее говоря, мне нужна консультация. Мне мой компаньон предлагает вернуть часть долга ювелирными украшениями, но понимая, где мы с вами находимся, есть серьезные основания предполагать, что они получены не совсем законным путем. Зная, что скоро наша станция может поменять статус и войти в содружество, я не хочу связываться со всем уж криминалом, Вы сможете проконсультировать меня? Мне выслали трехмерные снимки и показатели анализаторов. Но мне кажется, что такие украшения могли принадлежать аристократам или очень богатым людям. Поэтому я хочу понять, что можно купить, от чего нужно отказаться даже под угрозой невыплаты долга. Связываться с перепродажей украшений, которые находятся в розыске, я не хочу. Я провожу такие консультации, но услуга стоит очень дорого. И основная часть стоимости берется именно за молчание. Оценка производится в два этапа по снимкам и данным сканера, а повторно при наличии украшений. Помимо этого, я могу оценить и антикварные вещи. Но тут большой стоимости не ожидайте, пока граница содружества не будет открыта. Цена на антиквариат будет очень низкой. Вы сможете проконсультировать меня сейчас? Спросил я. Конечно, только пройдемте в специальное помещение чтобы нас не послушали. Бывают, знаете ли, прецеденты, поэтому лучше перестраховаться. Могу также гарантировать, что никаких запросов я делать не буду. У меня самая полная коллекция всех украшений и произведений искусств за последние 800 лет, которые обновляются раз в месяц. Комната, куда меня припроводили, была небольшой, но в ней был стеллаж с различным оборудованием для проведения оценки и экспертизы, Усевшись за небольшой столик, ювелир включил мощную глушилку и выложил на стол старинные часы на цепочке с механическим секундомером, после чего я выложил перед ним запороленный кристалл с необходимой информацией. Всего там было 26 украшений, параметры которых я снимал лично и проводил примерный анализ всех входящих в них материалов и камней. На изучение всего списка у владельца лавки ушло 20 минут. Очень занимательная коллекция. Все из указанных украшений принадлежат аристократическим родам. 18 предметов можете спокойно использовать, так как владельцы их давно уже мертвы и запрет на продажу их давно снят. Но в любом случае нужно быть осторожными. 6 украшений я рекомендую вернуть владельцам, когда станция получит статус приграничный и войдет в Содружество. Поверьте, благодарность этих родов будет поистине бесценной, А вот два я не советую брать вообще. Даже упоминать о том, что вы видели их, нигде не нужно. Они принадлежат правящей династии, возглавляющей Содружество. Мужской перстень принадлежит роду машиняк, похищен 200 лет назад. А вот кулон был на шее женщины, убившей одного из императоров Центральной империи Содружества. Там службы безопасности не будет разбираться а выпад решит вас на предмет получения всей информации. Если вам уже передали эти вещи, то советую уничтожить их, иначе проблем вы не избежите. Может, мне тогда вообще отказаться от оплаты долга в таком виде? Не выйдут на меня сотрудники Имперской СБ по другим предметам? Можете не переживать, все они потеряны в разное время, и самая последняя пропажа датируется сроком 150 лет. А что вы можете рассказать про кольцо? Уж очень оно мне приглянулось. Чистокровного наследника, прямого претендента на смену тогдашнего главы рода, похитили прямо из родового замка. Требование выкупа по тем временам было просто баснословным и составляло триллионы кредитов. Это грозило потерей всего имущества великого рода и тогда от выплаты отказались. Дальнейшая судьба наследника неизвестна, поэтому я рекомендую не связываться с великими родами. Поверьте моему опыту, так безопаснее. Если на этом все, то я прошу забрать ваш накопитель и оплатить 10 тысяч кредитов. Я тут же оплатил услугу, после чего прямо при мне мой собеседник достал небольшой кругляшек и приложил его к своему виску. А теперь я объясню вам, как мне удается сохранять все в тайне и почему никто не пытается выведать у меня секреты, полученные от других. Сейчас подождем еще 2 минуты. Я активирую артефакт, сирающий память за последние 30 минут. Это позволит оставить наш разговор в тайне, а меня обезопасит от любых угроз, ведь я не буду знать, с чем я имел дело. Если вы решите что-то продать из того списка, что я пометил разрешенным, то приходите не раньше, чем через сутки. Все, время вышло. Вам придется подождать пару минут, пока я приду в себя. Приложив кругляш к виску, я увидел, как ему в висок ударил слабый разряд, а он внезапно потерял сознание. Во время использования мой обруч дал небольшой импульс, фиксируя рядом работу артефакты. «Зафиксирован псионический импульс. Угрозы нет!» Выскочило перед глазами сообщение. Через минуту хозяин салона очнулся и, посмотрев вокруг мутными глазами, сказал «Как я понимаю, консультация закончена. У вас еще есть какие-нибудь вопросы ко мне? Только предупреждаю, обсуждаемой в этой комнате темы касаться не нужно». Это причинить мне боль. Ответить в любом случае я не смогу. «Что вы скажете про перстень, принадлежащий к одному из великих родов?» – спросил я сам, не понимая для чего. На моих глазах собеседника несколько раз тряхнуло, и его лицо исказило неимоверной гримаса, а он начал задыхаться. Продлилось это буквально полминуты, после чего, немного придя в себя, сказал «Что у вас у всех за манера проверять действия артефакта?» Если вы попробуете сделать это еще раз, я откажусь вас обслуживать. Прошу прощения, больше такого не повторится. В качестве компенсации я хочу приобрести кольцо для помолвки с моей девушкой, которая была со мной. Гинсбург напряг памяти произнес. С трудом вспоминаю, но суть я понял. Пройдемте в зал. Там должны были сохраниться параметры вашей спутницы. К сожалению, действие артефакта бывает иногда длительнее, чем я рассчитываю. Но 30 минут он гарантированно стирает. Еще 5 минут я выбирал кольцо и, заплатив еще 15 тысяч кредитов, получил желаемое. К тому времени моя охрана уже начала нервничать и собиралась отправиться за мной. Выйдя из салона, я сразу же уселся в машину и мы отправились обратно в оранжерею, где я планировал еще раз прогуляться по парку и, если соберусь силами, то сделаю из своей спутницы предложение официально связать наши судьбы.